Глава одиннадцатая. Посиделки. Когда официантка принесла нам наш заказ, я чуть был не ахнул от удивления. Что это за огромная посудина с вином? Это тот называет кувшином? И как такие мелкие девчонки собираются все это выпить? Но спустя минут двадцать я понял, как. Для них это, по всей видимости, было расплюнуть, так как кувшин был уже наполовину пуст. Походу, они тут частенько бывают. А Калахара даже слегка повеселела. «Так ты, говоришь, в золотой подкове сидел? Они слишком ли жирно для тебя? Цены там. ого какие!» Слегка заикаясь, проговорила она. «Для меня нормально. Решил я немного выпендриться перед ними, ибо нефиг было ржать надо мной. Но ну, тогда мы еще один кувшин закажем». Видимо, ей дало больше, чем казалось с виду. Да куда вам это влезет? У тебя уже живот вон как разбух, словно ты туда арбуз засунула. — А ты на мой живот не заглядывайся. <как> — Я сама знаю, сколько мне надо. И когда хватит? — Да без проблем заказывайте, — согласился я. — А мне тогда еще пивка принесите. — Вот так если посмотреть на тебя, то ты неплохой парнишка, — все тем же песклявым голосом сказала Истрия. Но жалко тебя будет на турнире. — Ага, маловат ты. — еще. Он диалан наш, вот это мощь, силищ звериное. — У него тайные техники даже есть. Такие, как изгнание силой и еще много чего. — произнесла Калахара. — А это разве не секрет нашего клана? Мило улыбаясь, видимо, тоже под градусом спросила Нелли. — Ах ты червяк! «Решил споить нас и вызнать секреты нашего великого клана?» <как> «Да сдались мне ваши секреты. Сами набухались. Ведите себя теперь нормально», — ответил я с безразличием. Но на самом деле мне стало интересно. Про изгнание силы я уже давно слышал, и даже, скорее всего, был свидетелем его использования, но тогда так ничего и не понял. «Ага, по указу еще нам. Нашелся -то тоже мне...» И, видимо, не стоило им так резко и много пить. «Нелли, может спать их уложить обратился я к своей давней подруге хи хи, -хи, -хи. а ты с нами хочешь пойти спать ответила она мне уже сокосевшими глазами да нет же просто куда вы сейчас в таком состоянии пойдете я про то чтоб вы протрезвели!» офигеть да тут оказывается как в жизни можно нахреначиться и потом не управлять собой кто бы мог подумать конечно это пустая трата денег и времени Но все же... «Не, мы никуда не пойдем, Мы еще не допили», — ответила Истрия. «Да и тем более, если что, я могу очистить наш организм от этого своим заклинанием». «Но зачем? Нам же так весело <сíх> <сíх> сказала она, ударив меня своим миниатюрным кулачком в плечо. «Ну да, весело им, а мне что-то не очень». «Ну тогда рассказывайте что-нибудь интересное, раз хотите ещё посидеть», — ответил я. «Ах ты, жук! Говорю же, секреты наши хочет выведать!» «Ой, ну да... Нелли, расскажи тогда чего-нибудь еще по турниру. Может, я еще чего-то не знаю интересного. Мне полезно будет». «Ну, да вроде бы из того, что я знаю, я уже и так все рассказала. Хотя ты же в курсе, что это король организует этот турнир? Соответственно, он сам будет следить за его ходом». «А еще ходят слухи, что он так хочет найти для своей дочки, принцессы королевства, жениха, самого сильного героя. Хотя я в это не верю. Такая красотка сама должна выбрать своего избранника», — навеселее отвечала она. «Хм, очередная принцесса. Прям рыцарский турнир получается. Но мне это уже не интересно. Я тут за силой». «Понятно. А из вашего клана много участников?» — спросил я ее. «Ах ты шалунишка, все-таки хочешь вызнать пару секретов, да?» Теперь уже истрия. «Да какой это секрет? Списки участников же потом будут оглашены. возмутился я. Это больше для поддержания беседы было. А вот не скажем тебе, около пятидесяти, — одновременно с ней ответила Нелли и переглянулась с истрией. «Да ладно, это же и правда никакой не секрет. Ну, человек пятьдесят». И то это лишь самые сильные, практически все они из топа. Мы думаем, что участников будет очень много, точно больше тысячи, но процентов семьдесят из них не составит никакой конкуренции нашим топам. А опасаться всех больше стоит каменное сердце. Думаю, ты видел его в рейтинге, он топ-1 в игре. Лидер нашего главного соперничающего клана. И ходят слухи, что он бессмертный. Последняя сказала она шепотом, наклонившись, словно рассказывала мне страшную тайну или байку, которой хотела напугать. Я так и не понял. Но это уже откровенно бред, подумал я. Мне и самому известно, как появляются все эти слухи. Кто-то что-то ляпнул и пошло, поехало. А учитывая то, что он топ один о нем точно много чего будут говорить и при этом преувеличивать. Сидели мы практически до самого вечера. Сначала я хотел оставить их одних, но потом подумал, что не стоит их в таком состоянии бросать, и просидел вместе с ними, пока сам неплохо так наклюкался. Конечно, я планировал более продуктивно провести свой день, но и так получилось неплохо. Я узнал много интересной и не очень информации, несколько раз был облит грязью с ног до головы калахарой, и после этого утешен сердечной Нелли. Также мне показалось, что Истрия тоже потихоньку начала принимать мою сторону, и к концу вечера уже практически дружелюбно со мной общалась. А когда пришло время прощаться, мы даже все обнялись. Халахара тоже обняла меня, с видом будто прикасается к чему-то совсем уж мерзкому. Но я ж никто не заставлял. Странные они, конечно. Я решил пройтись прогуляться и проветриться на свежем воздухе. Меня пошатывало, но голова была уже ясная. К тому моменту, когда я подошел к окраине города, я уже совсем был трезв. Видимо, в игре алкоголь гораздо быстрее выветривается. А может, на это также сказываются какие-то характеристики, например, выносливость. Проходил через ворота я под пристальным присмотром, словно стражники знали, что я был арестован и выпущен лишь на время. А может, мне это только показалось? Пока что день еще не подошел к концу, я решил, что все же стоит пойти набивать души, чтобы мои скиллы начали откатываться. В итоге первых игроков, которых я повстречал, я обошел стороной, так как решил, что это слишком близко к городу и лучше отойти подальше. А вот следующей группе уже меньше повезло. Но что самое интересное, они оказались из клана за гранью возможностей. Было их около семи человек. И один из них был 138 восьмого уровня, что довольно внушительно даже для меня. Вот тут-то мне пришлось подзадуматься, стоит ли нападать. Не потеряю ли я ненароком сейчас лишнюю жизнь? Но мои раздумья резко прекратились, когда я понял, что они меня заметили. От черт, так далеко и уже поняли, что здесь кто-то есть, а ведь даже не успел перевоплотиться, что если они меня уже разглядели, тогда получается уже поздно, в следующий раз не буду думать. «Дружище, ты чего, заблудился? Один и так далеко от города», — начал говорить с каким-то ехидством один из этой группы, когда они уже практически дошли до меня. «Оставь его. Он нам не интересен», — сказал игрок самым высоким уровнем. Тебя, может, и не интересен, а мне вот интересно, что он тут делает один?» Он сразу же мне не понравился. Такое хитрое выражение лица и чрезмерно довольное, словно он господин этого мира. Интересно было бы посмотреть, как он разговаривает, когда один, а не в группе топ-клана. «Так что ты делаешь здесь один?» «А что вы делаете здесь в девятером?» — спокойно ответил я. «Это не твое дело». «Так же, как и не твое, что я тут делаю», — сказал я. «Хе, ничего себе ты дерзкий! А не боишься поплатиться за это жизнь, а? Ладно уж так и быть, заплатишь золотом». «Во сколько ты оцениваешь свою жизнь?» Продолжил он говорить слишком уверенно. «Поверь мне, моя жизнь слишком дорого тебе обойдется», спокойно ответил я. «Ха -ха, «Да ты у нас крутой парень. Так может...» Он не договорил, так как его перебил, как я понял, старшие их группы. «Ты меня не услышал, Серх?» Я сказал, «Оставь его». «Да все в порядке». Так же спокойно ответил я. Если он хочет, может попробовать забрать мою жизнь. Но пусть будет готов отдать свою. Или же ты смелый только когда прячешься за юбку главы своего клана. Это я уже сказал, посмотрев в глаза этому выскочке. Е, я... ты знаешь, кто я такой?» Пытался прорычать он так, чтобы это выглядело устрашающе, но на меня ему не удалось произвести впечатление. «Я что, каждую шавку должен знать?» Пожав плечами, ответил я. На это он даже ничего ответить не смог, лишь выпучив глаза, начал открывать и закрывать рот. «Да, да, мы уже все поняли, что у тебя есть яйца. Но ты тоже не борщи. Иди своей дорогой. Серх, а ты уже закрой свой рот», — вмешался игрок самым высоким уровнем. Их старшего звали Онриксон, и я решил запомнить именно его. Он мне показался серьезным противником, что-то в нем ощущалось. А этот серх был лишь выскочкой, и ничего более. Проходя мимо Онриксона, мы оба посмотрели друг другу в глаза. Я чувствовал, что мы с ним, возможно, еще где-то встретимся. Например, на турнире. И мне показалось, что он тоже об этом подумал. Спустя где-то полчаса я нашел еще одну группу игроков. В этот раз все они были поменьше уровнем, к сожалению. После той перепалки мне захотелось драки, хорошей драки. Но, вы? Вырезав их всех, я отправился на поиски следующих жертв. Отсчет двух часов начался. Я должен максимально продуктивно ими воспользоваться. Хм, а ведь получается, я и вправду убийца, но только не детей. И мне это не доставляет удовольствия. Я делаю это ради своего друга, подруги, принцессы. Да неважно. Я пообещал, и я выполню свое обещание. В течение двух часов я нашел около пяти групп игроков и со всеми расправлялся без лишних слов и прелюдий. Кто-то успевал что-либо предпринять и дать хоть какой-то бой, кто-то даже ничего не понимал, что происходило, но исход был один, для всех одинаковый. По завершению моей второй ипостаси я решил отправиться на выход из игры. Да уж, довольно странно все выходит. Я словно бы охочусь на игроков. Получается, я самый злостный агр, а ведь в самом начале именно таких игроков я опасался и пытался избежать. Времени было еще относительно немного, и я решил посидеть в интернете перед сном. Первое, на что я наткнулся и что моментально привлекло мое внимание, это видео под названием «Беспощадный». Я сразу же догадался, о чем оно. Окружающий пейзаж был мне слишком знаком. Недалеко от столицы. Там, где я убил первую встретившуюся мне группу. Видео было неплохо обработано. Под ритмичную музыку на нем была видна бойня. Кровавая бойня. Ужас. Я и не думал, что со стороны это выглядит так жутко. Меч мой сверкал, оставляя после себя кровавые полосы. Я кромсал всех с невероятной скоростью. Особенно красочно было видно, как у одного игрока отлетает рука, а затем голова — А дальше все по большей степени было размыто, но крови от этого не стало меньше. Да и изверг. Аж самому дурно стало. Мое сердце бешено заколотилось, может остановиться пока не поздно. Нет, мне нужно убрать эти эмоции. Почему вообще я сомневаюсь? Я должен закончить начатое. Как только разрушу пещеру, перестану всех убивать. Все же я не без причины это делаю, а значит, я не какой-то там псих, которому это приносит удовольствие. Практически сразу же я нашел еще одно похожее видео, как расправляюсь с еще одной группой игроков, еще одно, сделанное уже сегодня, причем очень оперативно сделанное. Это же было буквально пару часов назад, как успели. После этого на форуме я нашел несколько тем о себе, вернее, о темном незнакомце. Они так и назывались «темный незнакомец», «темный убийца», «беспощадный», «изверг» и так далее. Практически везде меня проклинали и грозились отомстить, причем не единожды. Кары мне обещали жуткие и описанные во всех красках. Но была и одна тема, где меня чуть ли не боготворили. И это меня удивило еще больше, чем все угрозы вместе взятые». Можно сказать, там была создана фан-группа, где люди пытались разузнать хоть что-то обо мне, но не для мести. Кто-то даже просился в ученики и хотел также всех беззаботно кромсать. Да уж, вот им бы полечиться. Нашли себе кумера, конечно, — сказал я сам про себя. И что же это получается? Моя вторая ипостась становится все популярнее и популярнее, наживая себе все больше врагов. И, видимо, не только их. Теперь нужно быть куда осторожнее. Во-первых, мне необходимо поменять место своей охоты. А во-вторых, если я собираюсь где-то кого-то убивать, то и в своей обычной форме там не стоит светиться. А то начнут еще ходить слухи о бродячем одиночке, после которого приходит смерть и забирает всех. Если кто-то сможет связать меня и мою вторую ипостась, тогда спокойные деньки для меня точно закончатся. Уснул я с мыслями обо всем этом. Что мне снилось, я не запомнил, но там точно было что-то напряженное. Перекусив, я снова зашел на форум, но ничего особо нового там не появилось, и я решил пойти в игру. Завтра турнир, напряжение растет, народу в столице с каждым часом все больше и больше. А я что? Я иду снимать это напряжение за пределы города». и заодно это как дополнительная тренировка в бою, отработка моих навыков владения мечом. Я отправился в другом направлении от города, обошел его, чтобы уйти в противоположную сторону. Идти пришлось гораздо дольше, но так я хоть что-то предпринял для того, чтобы не попадаться искателям меня, а такие, как я чувствовал, уже были. После того, как я встретил несколько групп игроков, мне пришло очень странное оповещение. «Плюс тысячи репутации антагониста», Вы все больше и больше наводите страху на этот мир, заставляя признать вашу силу. А вас уже ходят слухи. Но будьте осторожны. В крупных городах над вами могут попытаться совершить правосудие, за засадеянное. Опа! А вот и первый серьезный звоночек. Это уже прямое предупреждение, что я свернул куда-то не туда. Теперь я официально стал антагонистом. Вот этот поворот. И что же мне делать?